Глава пятая. «Вспомни то, что мне нужно». Проснулась Клэрри от того, что свет полуденного солнца упал ей прямо на лицо, подсвечивая веки изнутри ярко-розовым. Клэрри беспокойно пошевелилась и осторожно приоткрыла глаза. Лихорадка унялась. Исчезло ощущение, будто кости плавятся и распадаются. Приподнявшись, Клэрри с любопытством огляделась, Похоже, Аматис отвела ей гостевую спальню, небольшую, выкрушенную в белый цвет. Клэри уложили на кровать, накрыв ярким лоскутным одеялом. Кружевные занавески на окнах отодвинули, и внутрь проникали круглые столбики света. Клэри не спеша села, ожидая, что ее вот-вот накроет волной головокружения. Ничего такого не случилось. Она чувствовала себя совершенно здоровой и даже выспавшейся. Кто-то надел на неё белую накрахмаленную пижаму. Мятую, правда, и не по размеру большую. Манжеты рукавов свисали ниже пальцев, как у клоуна. Подойдя к одному из похожих на иллюминатор окошек, клэрри выглянула на улицу. На склоне холма ютились домики цвета старого золота. Черепица на крышах сверкала, будто бронзовая. Окно выходило на противоположную каналу сторону, где был разбит садик, расцвеченный всеми красками осени. Со шпалеры у стены... Последняя жухлая роза роняла потемневшие лепестки. Скрипнула дверная ручка, и Клэри метнулась обратно в кровать. Вошла Аматис, принесла поднос. Заметив, что Клэри уже не спит, она вопросительно приподняла брови. — Где люк? — спросила Клэри, заворачиваясь в одеяло. Аматис поставила поднос на прикроватный столик. Она принесла кружку чего-то горячего и ломтики, намазанного маслом хлеба. Пора тебе подкрепиться. Полегчает. «Мне и так хорошо», — ответила клэрри «Где Люк?» Аматис присела в кресло у столика и, сложив руки на коленях, спокойно взглянула на гостью. При свете дня стали отчётливо видны морщины на лице. С виду Аматис была не намного старше Джослин, но каштановые волосы серебрила седина. А глаза покраснели, словно Аматис проплакала ночь напролёт. Люка нет. «Нет?» «В смысле, он выбежал купить диетической колы и пончиков? Или нет, в смысле...» «Он ушёл на рассвете, едва убедился, что ты поправилась. Куда не сказал». Говорила Аматис с сухим тоном. «Если бы не вчерашняя болезнь, Клэри даже позабавила бы, насколько похожи друг на друга сестра и брат. Когда Люк ещё жил со мной в Идрисе, пока его не покусали. В общем, он возглавил стаю волков в лесу Брослин». Люк открылся, что идёт к ним, но зачем и надолго ли умолчал? Он вернётся через несколько дней. «Так он бросил меня? Мне теперь сидеть и ждать здесь?» «Но не мог же он потащить тебя с собой. К тому же обратно ты так запросто не вернёшься. Заявившись в Эдрис нелегально, ты нарушила закон, и Конклав этого так не оставит, не отпустит великодушно домой». «Я домой и не хочу», — ответила Клэри, стараясь взять себя в руки. «Я прибыла сюда, чтобы встретиться кое с кем. У меня важное дело!» Люк всё рассказал. «И позволь дать совет. Найти Рагнора Фэлла можно только, если он сам того захочет. Но...» Клариса... А Матис внимательно посмотрела на Клэри. «Мы в любой момент ожидаем нападения Валентина. В город собрались все сумеречные охотники. И потому самое безопасное для тебя оставаться в пределах Аликанты, под защитой башен». Кларисе дело не в силах пошевелиться. Слова о Матис звучали разумно, не придерёшься. Однако логика не могла заткнуть кричащий в сердце голос, что надо идти искать Рагнора Фелла. Надо выручить маму. Кое-как подавив панику, Клари заметила. Люк не говорил, что у него есть сестра. Правильно, а зачем? Мы были не особенно близки. Люк представил вас как Эрон так звали прошлого инквизитора. Верно. Лицо Аматис сделалось каменным. «Инквизитор приходилось мне свекровью». «Что там Люк рассказывал об инквизиторе? Якобы ее сын женился на женщине из дурной семьи». «Вы были замужем за Стивеном Эрндейлом?» «Откуда ты знаешь его имя?» — удивилась Аматис. «Люк рассказал. Только жена Стивена вроде погибла, потому инквизитор так озверела». — думала сказать Клэри, но промолчала, озлобилась. Дрожащей рукой Аматис взяла с подноса кружку. Да, она погибла. Наложила на себя руки. Правда, то Селин, вторая супруга Стивена, я его первая жена. «Вы развелись?» «Вроде того». Аматис протянула кружку Клэри. «На-ка, пей. Надо тебе чем-нибудь заполнить желудок». Клэрри в замешательстве приняла кружку и сделала глоток горячей, густой и солоноватой жидкости. Бульон. Понятно. Что же случилось? А Матис посмотрела куда-то вдаль. Мы со Стивеном входили в круг. Когда Валентину понадобился новый помощник, он выбрал Стивена. И именно тогда случилось Люку измениться. И Валентин решил, его правой рукой не может быть тот, чей Шурин. Оборотень! «Валентин выразился иначе», — горько ответила Аматис. «Он убедил Стивена расторгнуть брак и взять в жены другую, ту, которую Валентин сам подобрал. Селин была такой юной и такой послушной». «Ужасно!» Покачав головой, Аматис рассмеялась. «Давно это было. Щедрый Стивен оставил мне дом, а сам вернулся с Селин в поместье Эрендейл, и больше мы не виделись». Круг я покинула, став им неугодной. Из тех, кто входил в круг, меня навещала только Джослин. Она даже призналась в сговоре с Люком. А Матис убрала сидеющие пряди за уши. Мне рассказали, что стало со Стивеном во время восстания, когда всё закончилось. Селин же... Мне бы ненавидеть её, но я пожалела девочку. Говорят, она вскрыла вены, и крови натекло. Она тяжело вздохнула. «На похоронах Стивена, когда его тело поместили в склеп Эрондейлов, я встретила Имаджин. Однако свекровь не узнала меня. Вскоре её произвели в Инквизиторы. Конклав решил пустить ненависть Имаджин в дело и не прогадал. Имаджин только рада была смыть воспоминания о сыне кровью врагов». Вспомнился холодный взгляд Инквизитора. Узкие щёлки её глаз. Клэре от души хотелось пожалеть бедную женщину. Горе свело её с ума — — сказала Клэри. — Лишила рассудка. Мне она показалась страшным человеком, а Джейсу ещё страшнее. Инквизитор хотела убить его. Я её понимаю. Ты похожа на маму, и воспитала тебя она. Однако твой брат... Аматис склонила голову на бок. Он похож на Валентина так же, как и ты на Джослин? Нет, Джейс похож на себя. При мысли о брате Клэри пробрала дрожь. Он здесь, в Аликанте. Вот бы свидеться с ним. «Нет», — сурово проговорила Аматис, — «никуда тебе нельзя. Ни с кем нельзя встречаться, и тем более с братом». «Никуда нельзя? То есть я заперта в доме? Я ваша узница?» «Всего на день или два. К тому же ты не до конца оправилась. Озерная вода чуть не убила тебя». «Джейс» «Один из Лайтвудов, а к ним нельзя». Они сразу доложат о тебе конклаву И в беде окажешься не ты одна. Люк тоже. Как могут Лайтвуды выдать? Они же... Нет, лучше не говорить, что Лайтвуды не такие, какими Аматис знала их 15 лет назад. Лайтвуды больше не ярые фанатики закона. Эта женщина может и сестра Люку. Но Клэри она чужая. Чёрт возьми, она и Люку чужая. Ведь он не общался с ней лет 16 и никому не рассказывал о ней. Притворившись усталой, Клэр откинулась на подушку. Вы правы. Я ещё не оправилась. Вздремну, пожалуй. Вот умница. Аматис забрала пустую кружку. Если захочешь принять душ, то ванная в конце коридора. Под кроватью стоит сундук с моими старыми вещами. Раньше я носила одежду примерно твоего размера. Найдёшь что-нибудь. «На пижаму не смотри, слабо улыбнулась Аматис. Клэр на улыбку не ответила внутренняя она боролась с отчаянием, готовая бить кулаками о матрас. Едва Аматис закрыла за собой дверь, Клэри выбралась из кровати и поспешила в ванную, в надежде, что от горячего душа в голове прояснится. Слава богу, сумеречные охотники, какими бы старомодными ни были, современной сантехникой не брезгуют. Клэри нашла кусок мыла с крепким ароматом цитрусовых. Самое то, чтобы избавиться от запаха озерной воды, приставшего к волосам выйдя из ванной завернутая в два полотенца клэрри ощущала себя намного лучше она открыла сундук и принялась рыться в вещах аккуратно переложенных слоями хрустящей упаковочной бумаги нашлась одежда похожая на школьную форму вязаные свитера с зеркально переплетенными буквами с на грудном кармашке плесированные юбки и рубашки с узкими манжетами и с воротничками на пуговицах Белое платье, завёрнутое в несколько слоёв шёлковой бумаги. «Свадебное!» — догадалась Клэри и бережно отложила его в сторонку. Под ним обнаружилось ещё одно платье из серебристого шёлка, почти невесомое, на бретельках со стразами. А Матис в нём представить не получилось. Однако в таком, должно быть, мама выходила танцевать с Валентином. Думая так, клэрри выпустила платье, которое мягко скользнуло обратно в сундук на самом дне отыскалась форма сумеречного охотника клэрри аккуратно разложила ее на коленях первый раз лайтвуды предстали перед ней именно в боевом облачении облегающие куртки и штаны из плотного материала материал не тянулся это была кожа которой путем выделки придали эластичность вверх куртка на молнии низ штаны с мудреными шлёвками для широких крепких ремней по оружием А Матис, конечно, предлагала взять свитер и юбку, но что-то в боевом облачении притягивало. К тому же Клэри всегда отличалась большим любопытством. Через пару минут оба полотенца сушились на перекладине в изножье кровати, тогда как сама Клэри не без удовольствия любовалась на себя в зеркало. Облачение подошло, облегала, не стесняя движений, подчеркивая изгиб бедер и груди. А и правда бедра и грудь как будто округлились. Грозный Клэри, конечно, не выглядит, и вряд ли хоть что-то придаст ей такой вид, зато росту словно прибавилось. Да и волосы на чёрном фоне смотрятся необыкновенно яркими, как у мамы когда-то. В самом деле, с виду Джослин походила на куколку, но внутри была просто кремень. Что же такого случилось с мамой в прошлом, отчего она обрела силу и несгибаемость, упрямство и бесстрашие? А Матис спросила — «Твой брат похож на Валентина так же, как и ты на Джослин?» И Клэри чуть не ответила. Дескать, нисколечко она на мать не похожа. Мама красавица, не то что сама Клэри. Однако Джослин, которую помнила о Матис, была девчонкой, замыслившей свергнуть Валентина и тайно заключить пакт с нежитью, нарушив тем самым круг и сохранив соглашение. Та Джослин не стала бы смирно сидеть в стенах дома, пока снаружи гибнет ее мир. Без дальнейших раздумий Клэрри вышла из комнаты и заперла дверь спальни на засов. Открыла окно и выглянула наружу. Шпалера у стены выглядела совсем как приставная лестница, а приставные лестницы вполне себе безопасны. Сделав глубокий вдох, Клэрри перелезла через подоконник. Следующим утром стражники вырвали Саймона из тревожного забытья, наполненного непонятными снами. Выводя вампиры из подземелья, они не стали надевать ему на голову мешок, и Саймон улучил момент, бросил украдкой взгляд на решетку соседней камеры. Если он и думал застать там вчерашнего собеседника, то испытал разочарование, только и увидел за прутьями, что кучу тряпья. Тюремщики проводили Саймона через несколько серых коридоров, угощая толчками, если парню случалось задержать на чем-нибудь взгляд. Наконец, его привели в комнату, оклеенную роскошными обоями и щедро увешанную портретами мужчин и женщин в облачении сумеречных охотников. Рамки портретов тоже были украшены руническими узорами. Под самой крупной картиной на красном диване восседал инквизитор. «Крови?» — протянул он Саймону серебряную чашу. «Ты, должно быть, проголодался!» Элдер Три слегка наклонил чашу в сторону Саймона и от вида карминовой жидкости в ней, равно как и от ее запаха, вампир напрягся. Вены под кожей резко натянулись, словно нити в руках кукловода. «Она человеческая?» — спросил Саймон, борясь с дурнотой. «Сынок!» — хихикнул Элдер Три. «Не будь столь наивен. Это кровь оленя, еще, впрочем, теплая». Саймон не ответил. Клыки вытянулись и кольнули в нижнюю губу. От вкуса собственной крови Саймона замутило. «Боже мой!» — инквизитор сморщился точно урюк и обратился к стражникам. «Господа, оставьте нас наедине!» Один лишь консул задержался в дверях, глядя на Саймона с неприкрытым отвращением. «Нет, благодарю!» — неясно пробормотал Саймон. «Крови не надо!» «Твои клыки говорят об обратном, юный Саймон!» Добродушно заметил Элдертри. «На, пей!» Он протянул парню чашу, и запах крови наполнил комнату словно аромат розы в саду. Клыки вышли в полную длину. Боль в губе сработала как пощечина, и Саймон, сам не понимая, что делает, шагнул вперед, забрал чашу у Элдертри и опорожнил ее в три глотка. Опомнившись, он отставил сосуд на подлокотник дивана. 1:0 в пользу инквизитора. Надеюсь, ночь в камере не показалась тебе чересчур неприятной. Поинтересовался эльдертри. Эти казематы совсем не предназначены для пыток, мальчик мой, скорее для усиленных размышлений. По мне, так размышления приводят разум в порядок, очищают сознание. Ты производишь впечатление умного юноши, и я искренне надеюсь, что ты хорошенько поразмыслил в отведенное тебе время. Инквизитор слегка наклонил голову. «Кстати, одеяло я принес тебе лично, чтобы ты вдруг не замерз ночью». «Я вампир. Мы не мерзнем». О — -о -о -о -о! разочарованно ответил инквизитор. «Спасибо за звезды Давида и печати Соломона», — сухо добавил Саймон. «Приятно, что вы учли мое вероисповедание!» «Ах, ну да, ну да, конечно же!» — просиял Элдертри. «Не правда ли, резьба удалась на славу? Она прекрасна, очаровательна и совершенно надежна! Думаю, стоит тебе прикоснуться к двери, и у тебя с руки кожа сойдет!» Инквизитор рассмеялся довольной задумкой. «Как бы там ни было, не мог бы ты слегка отойти! Сделай милость! Ты меня очень обяжешь! Право слово!» Саймон отступил на шаг. Вроде бы ничего не произошло, но глаза инквизитора в колечках пухлых век расширились. «Ясно!» — выдохнул Элдер Три. «Что ясно?» «Посмотри, где стоишь, юный Саймон! Оглянись!» В комнате ничего не изменилось, и до Саймона не сразу дошел смысл затеи Элдер Три. Отступив, он попал в столбик солнечного света, проникающий через окошко, Высоко в стене. Инквизитор чуть ли не извивался от удовольствия. «Ты стоишь под прямыми солнечными лучами, и с тобой ничего дурного не происходит. Рассказ о твоих способностях я чуть было не счел ложью, но вот убеждаюсь в них воочию». Саймон молчал. «Что говорить в такой ситуации?» «Естественно, я должен спросить тебя», продолжил Элдертре. «Знаешь ли ты...» Откуда у тебя такие способности? Может, я просто самый симпатичный из вампиров?» Пошутил Саймон и моментально пожалел. Глаза Элдор Три сузились, и на виске вдруг запульсировала маленькая жилка. Понятно, шутки Элдор Три любит, только если шутит сам. «Очень-очень забавно», — произнес инквизитор. «Теперь скажи, восстав из могилы, ты уже обладал даром святолюба?» «Нет», — осторожно ответил Саймон. «Поначалу солнце жгло меня. Даже крохотный лучик обугливал кожу». «Понимаю, понимаю», — живо закивал головой Элдертри, словно подтверждая естественный порядок вещей. «Когда ты впервые обнаружил, что можешь безболезненно выходить на солнечный свет?» «Утром после большого сражения на корабле Валентина». Где он держал тебя узником, намереваясь использовать твою кровь в ритуале обращения меча?» «Похоже, вы сами все знаете. Я вам не нужен». «О, нет-нет, ну что ты!» — вскинул руки Элдертри. Его маленькие ладошки совсем не подходили пухлым рукам. «Ты стольким можешь помочь, милый мальчик. Например, я никак не отделаюсь от мысли, что на корабле случилось нечто, изменившее тебя. Ты сам как думаешь?» «Саймон уже хотел сказать, что пил кровь Джейса на злой инквизитору!» И опомнился. «Кровь Джейса! Может, она изменила вампирские качества Саймона?» «Возможно ли такое?» «Даже если так, имеет ли право Саймон рассказывать о поступке Джейса?» «Одно дело прикрывать Клэрри и совсем другое прикрывать Джейса. Ему-то Саймон ничем не обязан!» «Хотя, как посмотреть?» Дав Саймону выпить своей крови, Джейс уберег вампира от гибели. Поступил бы так иной нефилим. И что меняет, если Саймон пил кровь охотника исключительно ради клэрри Он говорил за себя, извиняясь перед Джейсом. Дескать, чуть не убил его. Джейс ответил, мол, чуть сам этого не позволил. В правилах ничего не сказано, какая кара ждет Джейса, если Конклав прознает о его «подвиге». «Я не помню». «Что было на корабле?» — произнёс, наконец, Саймон. «Валентин накачал меня наркотиками». «Прискорбно слышать!» — лицо инквизитора поникло. «Прискорбно! Очень!» «Мне тоже очень жаль!» — соврал Саймон. «Значит, ты ничегошеньки не помнишь! Ни одной красочной детали!» «Помню только, как Валентин напал на меня, и я потерял сознание. Потом я очнулся в пикапе у люка». Он увозил нас домой. Все, больше ничего. Ай-яй-яй, пробормотал инквизитор, заворачиваясь в мантию. Смотрю, Лайтвуды прониклись симпатией к тебе, тогда как прочие члены Конклава их не понимают. Валентин пленил тебя, а ты вышел из этого противостояния, обретя новую, невиданную силу, и теперь еще пробился в самое сердце Идриса». «Понимаешь, как все это выглядит со стороны?» «Если бы сердце Саймона жило, оно заколотилось бы с сумасшедшей скоростью». «Намекаете, что я шпион Валентина?» «Боже мой, юноша, как ты такое можешь думать?» «Я доверяю тебе, доверяю всецело, но вот конклав...» «О, конклав известен подозрительностью». Мы так надеялись на твою помощь. Видишь ли, хоть я и не имею права рассказывать об этом, однако доверяю тебе и вижу, что могу поступиться правилам. Конклаву угрожает страшнейшая беда. Конклаву? Саймон оцепенел. Тогда причём здесь? Понимаешь, конклав расколот надвое. Идет внутренняя война, если так можно выразиться, во времена конфликта всеобщего. Предыдущие инквизиторы и многие другие совершили немало ошибок, о которых я предпочту сейчас не говорить. Однако, видишь ли, авторитет конклава, консула и инквизитора поставлены под сомнение». «Валентина опережает нас на шаг, словно предвидит наши действия. Совет больше не желает прислушиваться к моим советам или советам Малахи, особенно после событий в Нью-Йорке». Я думал, инквизитор назначил ее Малахи, хотя и представить не мог, что Имаджин настолько повредится рассудком. «И все же», — кисло напомнил Саймон, «Вы не сказали, как моя история выглядит со стороны?» Жилка на виске у Элдер Три вновь запульсировала. «Умница! Ты прав! Внешняя сторона дела нигде так не важна, как в политике. Придумай удачную историю, и толпа пойдет за тобой!» Он подался вперед, не сводя глаз с Саймона. Позволь рассказать одну историю. Жили-были Лайтвуды, и состояли они в круге. Потом отреклись от членства в нем, а прощение заслужили, покинув Идрис и основав институт в Нью-Йорке. Безупречная репутация вернула им доверие Конклава. Но все это время они молчали о том, что Валентин жив. Лайтвуды оставались преданными слугами Валентина. Они приняли его сына. Они не знали. «Ах, помолчи!» – проворчал инквизитор, и Саймон заткнулся. Итак, Лайтвуды помогли Валентину разыскать орудие смерти и подготовить ритуал обращения. Инквизитор раскрыла их намерения, за что и поплатилась. Лайтвуды устроили ее гибель во время битвы на корабле, и вот теперь они проникают в самое сердце Идриса, желая выведать наши планы и сообщить их господину. «Тебя?» «Вампира с удивительной способностью жить при свете солнца приволокли отвлечь наше внимание, отвести его от своих истинных замыслов, вернуть кругу былую славу и сокрушить закон». Инквизитор еще больше подался вперед, сверкая поросячьими глазками. «Как тебе история, вампир?» «Вы с ума сошли!» — ответил Саймон. «В вашей легенде дыр больше, чем в бруклинской Кентавеню, которую давно пора ремонтировать». «Уж не знаю, на что в итоге вы надеетесь». «Надеюсь? Я не надеюсь. Я знаю, уверен. Знаю, что мой священный долг — спасти конклав». «Ложью? Историей?» «Великие политики всегда умеют вдохновить народ историей». «Разве можно вдохновить народ, обвиняя во всем Лайтвудов?» «Политика требует жертв». Лицо инквизитора влажно поблескивало. «Стоит совету и конклаву обрести общего врага, вернется доверие и единство. Что такое жизнь одной семьи против великой цели? К тому же дети Лайтвудов не пострадают, их винить не в чем. Разве только старшего». «Ничего у вас не выйдет», — предупредил Саймон. «Никто не поверит в такую чушь. Люди верят в то, Во что хотят верить, а Конклаву нужен козёл отпущения. Я же предоставлю всем желаемое. Помоги мне. Помочь? Я-то здесь при чем? Признайся. Элдер Трип побагровел от возбуждения. Признайся, что служишь Лайтвудом, что вы в сговоре с Валентином. Тогда познаешь мою милость. Я отправлю тебя назад к своим... «Клянусь! Только выступи перед Конклавом и подтверди мои слова!» «Подтвердить правдивость вашей лжи?» — спросил Саймон, перефразируя Инквизитора. Голова закружилась, и Саймон потерял сосредоточенность. Мысли хаотически заметались, и среди прочих перед глазами стали возникать образы Лайтвудов. Алекс, спешащий по тропинке в гард, темноглазая Изабель, склонившийся над книгой Макс и Джейс. Один из Лайтвудов, пусть и не родня им по крови. Инквизитор не упомянул его, но и так понятно, Джейса осудят вместе со всеми. Какой бы приговор ни вынесли, Клэрри будет страдать. Как вышло, что в руках Саймона оказалась судьба этих людей, людей, которые за человека его не считают? Саймон поднял взгляд и посмотрел в угольно-черные глаза Инквизитора. Будто в бездну заглянул. «Нет!» — сказал вампир. — Нет, я не выступлю за вас. — Пока не ответишь иным образом, больше от меня крови не получишь. В голосе инквизитора не было ни капельки доброты, даже притворной. — Узнаешь, какой сильной бывает жажда. Саймон не ответил. — Тебя ждет еще одна ночь в камере, — сказал Элдертри, вставая с дивана и берясь за колокольчик. Там, внизу, должно быть тихо и мирно. Тишина и покой, я уверен, помогут тебе вспомнить то, что мне нужно. Клэрри убедила себя, что помнит дорогу, который пронес ее люк, хотя на деле вышло иначе. Верным решением показалось найти середину города, однако, достигнув дворика с забытым колодцем, Клэри поняла. Куда сворачивать, она не знает. Поворот налево привёл к переплетению извилистых и жутко похожих друг на друга улочек. С каждым новым поворотом Клэри всё больше приходила в отчаяние. Наконец она вышла на широкую улицу, обрамлённую рядами лавок. Горожане спешили мимо, не обращая на Клэри никакого внимания. Кое-кто носил точно такую же боевую форму, прочие были одеты по погоде. В длинные старомодные плащи и накидки. Задувал холодный порывистый ветер, и Клэри ощутила укол сожаления, свой зеленый плащ она забыла в гостевой спальне Аматис. Люк не соврал, сказав, что на собрании явились охотники со всех концов света. Клэри прошла мимо индуски в роскошном, шитом золотом саре и с двумя изогнутыми клинками на поясной цепочке. У витрины оружейной лавки стоял, заглядывая внутрь, высокий мужчина с угловатыми, ацтетскими чертами лица, Его запястья были унизаны браслетами из того же сверкающего материала, из которого созданы сторожевые башни. Дальше по улице какой-то бедуин сверялся с картой улиц. Завидев его, Клэри осмелела и решилась спросить дорогу до Принца Уотер-Стрит у проходившей мимо женщины в тяжелой парчевой накидке. Хоть бы только горожане не относились с подозрением ко всякому, кто не знает улиц Аликанте. «Повезло». Женщина, не колеблясь, торопливо указала направление. «Потом направо, от конца канала Олд Кастл, затем перейдете по Каменному мосту, там и будет Принц Уотер Стрит». Она улыбнулась. «Кому-то конкретному идете?» «Да, к Пенхоллоу». «О, у них большой синий дом с позолотой, а сразу за ним канал, ни за что не пропустите». Женщина оказалась наполовину права. Дом Пенхоллоу был и правда велик» но Клэри успела пройти мимо, прежде чем опомнилась и развернулась. Вовсе поместье не синее, оно цвета индиго. Хотя не все способны так хорошо различать цвета. Некоторые даже лимонные от шафранового, которые близко не стоят, отличить не могут. И отделка не золотая, бронзовая. Металл потемнел от времени, словно дом простоял здесь много-много лет. Впрочем, так оно, наверное, и есть. Дом прямо-таки дышал стариной. «Соберись!» — приказала себе Клэри. Каждый раз, когда она нервничала, мысли разбредались в разные стороны. Ладони вспотели, и клэрри вытерла их о сухие и шероховатые, словно змеиная чешуя штаны. Поднявшись на крыльцо, она взялась за дверную колотушку в форме пары ангельских крыльев. От стука внутри дома разнеслось эхо, будто от удара тяжелого колокола. Почти сразу дверь распахнулась. На пороге, широко раскрыв глаза от удивления, стояла Изабель Лайтвуд. «Клэри!» «Привет, Изабель!» Слабо улыбнулась Клэри. Изабель оперлась плечом о косяк и мрачно произнесла «Вот чёрт!» В камере Саймон рухнул на койку и стал слушать, как удаляются шаги стражников. Ещё одна ночь в узилище. Ночь на размышления, на то, чтобы вспомнить... «Нужную Элдер-три мелочь из прошлого. Значит, так выглядит история со стороны». Даже в самых страшных мыслях и ужасных кошмарах не мог Саймон представить, будто его заподозрят в сговоре с Валентином. Валентин прославился ненавистью к нежити. На корабле он выкачил из Саймона кровь и оставил умирать, хотя инквизитор этого, пожалуй, не знает. Из соседней камеры послышался шорох, и давишний хриплый голос произнес «Признаться, «Я гадал, вернёшься ты или нет. И раз уж ты вернулся, смею предположить, инквизитор желаемого от тебя не добился». «Да, фиг ему». Встав с койки, Саймон принялся ощупывать стену между камерами. Он искал трещину или хоть что-нибудь, чтобы заглянуть по ту сторону. «Кто же вы?» «Элдер Три Человек Упрямый», — продолжал говорить сосед, не слыша вопроса. «Попыток он не оставит». Саймона перся плечом о замшелую стену. «Значит, я здесь надолго». «Мне, я думаю, ты не скажешь, чего хочет Элдертри». «А зачем?» В ответ раздался смешок, будто железом по камню провели. «Я сижу в подземелье дольше твоего, Светолюб. И поверь, в тюрьме не больно-то, чем можно занять ум. Радуешься всякому развлечению». Саймон сплел пальцы на животе. Оленья кровь притупила голод, но тело все еще изнывало от жажды. «Вы зовете меня Светолюбом!» «Почему?» «Слышал, как о тебе говорили стражники. Мол, объявился вампир, способный разгуливать под солнцем. Таких прежде не было». «Но имя-то мне все-таки придумали?» «Удобно». «Светолюб» — словечко от нежити. «Не конклав его выдумал». «У нежити сохранились легенды о подобных тебе. Странно, что ты не знаешь». «Я не так уж и давно стал вампиром. Зато вы, смотрю, обо мне много знаете». «Стража любит посплетничать. Лайтвуды, пронесшие через портал истекающего кровью вампира, та еще тема для слухов. Признаться, я и не надеялся, что ты окажешься тут, пока стражники не пришли готовить тебе узилище». «Как Лайтвуды стерпели подобное!» «Почему нет?» — горько произнес Саймон. и «Я никто. Нежить». «Для консула может быть, но Лайтвуды...» «А что Лайтвуды?» «Сумеречные охотники, живущие за пределами Идриса, особенно те, кто руководит институтами, лояльнее относятся к тебе подобным. Конклав же, напротив, более узок в своем мировоззрении». «Тогда кто вы?» — спросил Саймон. «Нежить?» «Я? Нежить?» — гневно воскликнул собеседник, оскорбленный одним только предположением. «Меня зовут Сэмюэль. Сэмюэль Блэкберн. Нефилим. Состоял в круге и во время восстания рубил нежить. Я не один из них». «Ох!» — сглотнул Саймон. Во рту ощущался привкус соли. Членов круга конклав изловил и покарал, за исключением тех, кто сумел выторговать прощение или принять ссылку. «Так вы сидите с тех самых времен?» «Нет, после восстания я бежал из Идриса и скрывался многие-многие годы, пока словно дурак не решил, будто обо мне все забыли. Вернулся домой и в тот же миг был схвачен. У Конклава свои методы слежки за врагами». Я предстал перед инквизитором, и меня допрашивали несколько дней, а после бросили в темницу. Сэмюэль вздохнул. «У французов такие тюрьмы называются Ублиет. Место, куда скидываешь гнить мусор, забывая о нем, не ощущая вони». «Прекрасно. Я-то мусор, нежить. Но вы не Нефилим, не который вступил в сговор с Валентином. Я хуже тебя». «Перебежчик!» «Вообще-то осталось много нефилимов, бывших союзников Валентина, Лайтвуды, Пенхоллоу!» Они отвернулись от хозяина. «Я? Нет!» «Почему же?» «Валентина, я страшусь куда больше, чем Конклава», — ответил Сэмюэль. «Будь у тебя мозги, Светолюб, ты понял бы меня!» «Ты же в Нью-Йорке!» Воскликнула Изабель. «Джейс, говорил, ты передумала и захотела остаться с мамой?» Он солгал. Невыразительно ответила клэрри «Сначала мне, о том, когда вы отправляетесь, потом вам, о том, будто я передумала идти в Эдрис. Ты сказала, что Джейс никогда не врет? Ну вот, ошибочка вышла». «Обычно не врет», — Изабель побледнела. «Слушай, ты прибыла сюда из-за... из-за Саймона?» «Нет, Сайвон, слава богу, остался в Нью-Йорке. Взбесится, конечно, от того, что не успел попрощаться со мной». Невыразительная мина на лице Изабель начинала раздражать клэрри «Ну все, Изабель, впусти. Мне надо к Джейсу». «Значит, ты прибыла своим ходом? Надеюсь, разрешение, Конклава? Умоляю, скажи, что они разрешили». «Вообще-то, не совсем так». «Ты нарушила закон?» — воскликнула Изабель, и тут же резко понизила голос, продолжая шепотом. «Если Джейс узнает, ох, он и разозлится! клэрри лучше тебе вернуться домой!» «Нет, у меня дело в Эдрисе!» Продолжала гнуть свое клэрри даже не понимая, откуда в ней такое упрямство. «И еще, мне надо поговорить с Джейсом!» «Время неподходящее!» Изабель тревожно огляделась, словно ища кого-нибудь, кто поможет сопроводить клэрри «Пожалуйста, возвращайся в Нью-Йорк, а?» «Очень тебя прошу!» Клэри ощутила укол обиды. «А я-то думала, ты на моей стороне, Изи!» Изабель насупилась и как маленькая закусила губу. Белое платье и волосы, убранные в высокий хвост на затылке, делали ее совсем юной. За ее спиной на стенах холла с высоким потолком висели старинные картины, написанные маслом. «Слушай, я и правда за тебя, но Джейс...» «Ой, господи, где ты откопала боевое облачение?» Клэрри осмотрела себя. «Долго рассказывать». «В таком виде тебе сюда нельзя. Джейс увидит и...» «Что? Что тогда?» и забыл я прибыла в Идрис из-за матери. Джейс сколько угодно может не хотеть моего присутствия. Вот только дома он меня держать право не имеет. Я должна быть здесь. Мама это одобрила бы. Ты сама ради своей мамы поступила бы так же?» «Конечно!» ответила Изабель, «Но, Клэри, у Джейса есть причины!» «С удовольствием их выслушаю», сказала Клэри и, поднырнув под руку Изабель, прошла в прихожую. «Клэри!» взвизгнула Изабель и кинулась следом, но Клэри уже преодолела пол коридора. Той частью разума, что не следила за Изабель, Клэри изучала интерьер. Внутри все походило на дом Аматис, такое же высокое и утонченное, только больше и богаче украшенное. В конце коридора имелась комната, вытянутые вверх окна которые выходили на широкий канал. Белые лодки бороздили водную гладь, словно подхваченные ветром парашютики одуванчиков. У окна на диване сидел темноволосый парень и читал книгу. «Себастьян!» — крикнула Изабель. «Не пускай ее наверх!» Парень удивленно оторвался от книги и мигом позже загородил проход на лестницу. Клэри едва успела затормозить. Прежде она не видела такой прыти кроме как у Джейса. Парень даже не запыхался. Напротив, он смотрел на девушку с улыбкой. «Так вот она какая, знаменитая Клэри!» У Клэри перехватило дыхание. Годами она создавала бесконечную сагу в картинках о сыне короля, проклятом принце, все любимые которого погибали. Клэри столько сил вложила в образ романтического, окутанного зловещей тенью героя, и вот он стоит перед ней спадающие на плечи волосы, бледная кожа, глаза глубоко посаженные и такие тёмные, что зрачок сливается с радужкой, те же высокие скулы и длинные ресницы. Клэри видела парня впервые, и всё же он озадаченно произнёс «Мы не встречались прежде?» Утратив дар речи, Клэри покачала головой. «Себастьян!» Растрепанная Изабель яростно сверкала глазами. «Нечего сюсюкаться! Ей сюда нельзя!» «Клэри, возвращайся домой!» Усилием воли Клэри заставила себя оторвать взгляд от Себастьяна, посмотрела на Изабель и спросила. «Домой это в Нью-Йорк? И как, по-твоему, я вернусь?» «А как ты проникла сюда?» — спросил Себастьян. В обход барьера Валиканта пройти очень непросто. «Я пришла через портал». «Портал?» изумлённо переспросила Изабель. «В Нью-Йорке порталов не осталось. Валентин их уничтожил. Оба!» «Не стану я перед тобой оправдываться», отрезала Клэри. «Пока сама не объяснишься. Например, где Джейс?» «Его нет», ответила Изабель одновременно с Себастьяном, который произнёс. «Он наверху». «Себастьян!» прикрикнула Изабель. «Заткнись!» Клэри его сестра. Озадаченно парировал юноша. «Разве Джейс не обрадуется?» ее увидеть. Изабель открыла рот и снова закрыла. Она взвешивала два варианта. Что разумнее, объяснить совершенно чужому Себастьяну сложность отношений Клэри с Джейсом или позволить Клэри нанести братцу внезапный визит. Наконец, Изабель подняла, сдаваясь, руки и необычайно для себя гневно произнесла. «Ладно, Клэри, поступай, как знаешь, ведь только так ты и привыкла действовать. Тебе без разницы!» «Кому при этом будет плохо?» «Ой!» Клэри бросила на Изабель укоризненный взгляд, затем посмотрела на Себастьяна, молча освободившего дорогу. И понеслась вверх по ступенькам, почти не обращая внимания на голоса внизу. Изабель распекала несчастного Себастьяна. «Такова ее природа. Если надо на ком-то выместить гнев, и если под руку попадается парень, последнему не сдобровать». Лестница перешла в площадку, на которой была устроена оконная ниша с видом на город. Сидевший в нише мальчик оторвался от чтения и удивлённо моргнул. «Я тебя знаю!» «Привет, Макс! Я Клэри, сестра Джейса. Помнишь меня?» Макс просиял. «Ты научила меня читать Наруто!» — сказал он, протягивая Клэри книгу. «Вот, у меня ещё есть. Называется...» «Макс, потом почитаем, обещаю. Пока нет времени. Ты знаешь, где Джейс?» Там. Макс небрежно указал в сторону последней по коридору двери. «Я хотел с ним, а он не пустил. Сказал, что будет заниматься взрослыми делами. Все так говорят». «Прости», — извинилась Клэри, мысленно уносясь в конец коридора. «Что сказать Джейсу?» «Что он скажет ей?» Подходя к двери, клэрри подумала, «Лучше не орать и быть приветливой, иначе Джейс уйдет в глухую оборону». «Он должен понять, Клэри...» тоже часть Идриса, и нечего беречь ее, словно древнюю фарфоровую вазу. Клэрри такая же сильная. Распахнув дверь, она вошла в похожую на библиотеку комнату. Стены, заставленные книжными полками, яркий свет льется сквозь высокое венецианское окно. В середине стоит Джейс. Не один. Совсем не один. С ним незнакомая темноволосая девушка. Они... Страстно обнимаются.